Глава четвертая. Очищение энергии. Я сомневаюсь в себе. Несколько дней я постоянно ощущал, как новые силы переполняют меня. Я чувствовал себя все лучше, все бодрее и жизнерадостнее. Все проблемы и неприятности, казалось, остались где-то далеко. Я с увлечением осваивал комплекс второго рождения и чувствовал себя как никогда счастливым, постигая, что счастье в самом деле в нас самих. гнаться за ним нет смысла, потому что зависит оно вовсе не от каких-то внешних причин. Я уже думал, что теперь так будет всегда, но, как выяснилось, ошибался. Мое ровное состояние вдруг начало прерываться какими-то странными спадами настроения. Некоторое время мне это не мешало. Я продолжал тренироваться, выполняя третье упражнение, и лишь изредка делал, как советовал мне Ю, направлял внутрь себя энергию, и негатив растворялся. А я снова становился жизнерадостным и спокойным. Но дня через три-четыре я вдруг заметил, что эти периоды ровного состояния становятся все короче. Растворенный негатив все чаще и чаще всплывал снова, да еще и с большей силой. В конечном итоге эти непонятные приступы начали преследовать меня. Мне приходилось чуть ли не каждые полчаса садиться на свой коврик уединения, чтобы одолеть вдруг нахлынувшую тоску, апатию, или вернувшиеся неприятные воспоминания. В какой-то момент мне даже показалось, что я не справлюсь. Я примерно догадывался о том, что происходит. Новая энергия, наполняющая меня, вступила в противоречие с моим прежним опытом, с теми энергиями, которые я накопил за предыдущую жизнь. И теперь началось своеобразное очищение. Я ужасался тому, сколько негатива я, оказывается, в себе носил, что теперь он так рьяно рвется наружу. Я боролся как мог, но чувствовал, что силы мои иссякают. Теперь мое настроение усугублялось еще и глубокими сомнениями в самом себе. Я стал думать, что я недостойный ученик для такого великого учителя, каким, несомненно, являлся Чен. Что я попал в монастырь по ошибке, по случайности, и на самом деле мое место не здесь. Что на меня возложили непосильный груз, освоить комплекс второго рождения, да еще и учить этому других. Ю старался ободрить меня как мог, говорил, что я не должен наступать с того пути, на котором оказался, потому что случайностей не бывает, и по ошибке я никак не мог оказаться здесь. Он говорил, что сдаться сейчас, когда я уже многого достиг, будет неправильным. Я не собирался сдаваться, я продолжал бороться, но лучше мне не становилось. Все, с чем мы боремся, усиливается, все, что мы принимаем, уходит. Именно в таком состоянии я явился на очередной урок. И мой учитель Чен, конечно же, по одному взгляду на меня понял, что происходит. «Я плохой ученик, мастер», — оправдываясь, сказал я. «Наверное, я еще не готов учиться дальше». Чен усмехнулся. «Ты готов оставить учебу лишь потому, что неприятные переживания одолевают тебя?» «Нет, я не хочу сдаваться», — по возможности бодро ответил я. «Просто я не уверен, что в таком состоянии осилю следующее упражнение». Не ты первый, не ты последний, — спокойно ответил Чен. — Это происходит со всеми. Это нормально и естественно. И ничего страшного в этом нет. И уж тем более это не значит, что ты не можешь учиться дальше. Напротив, это как раз и значит, что тебе необходимо срочно освоить четвертое упражнение. — Ну как я могу? У меня так мало сил. — Силы у тебя появятся, когда ты перестанешь наконец бороться с самим собой и начнешь его выполнять. — непререкаемым тоном ответил Чен. Борьба с собой — это тупиковый путь. Ты пытаешься изгнать свое плохое настроение, но от этого оно только завладевает тобой с новой силой, ведь так? Так, вынужден был согласиться я, с удивлением думая о том, что борьба в самом деле не приводит к желаемому результату. И ведь так было не только здесь, в монастыре, но и прежде в моей обычной жизни. Как только я пытался справиться с какой-то проблемой при помощи силы, бросаясь на неприступные стены и стучась в закрытые двери, Проблема не только не отступала, но, казалось, возрастала в размерах. А когда я успокаивался, смирялся, принимал все таким, как есть, нежелательная ситуация вдруг словно бы растворялась сама собой. Я вспомнил, как в юности очень волновался перед экзаменами. Но чем больше я пытался справиться с волнением, чем больше приказывал себе не волноваться, тем больше усиливалось это волнение. Но однажды мой организм, видимо, устал волноваться, и как эта пружина внутри ослабла. Я сказал себе, будь что будет, я волнуюсь, ну и что? Я отпустил себя, и волнение прошло. На том экзамене я отвечал спокойно, уверенно, как никогда, и вышел с твердой пятеркой. Я начинал понимать, в чем моя ошибка, допущенная в последние несколько дней. Я осудил себя, критиковал за то, что накопил много негативных переживаний, Я даже злился на себя, пытаясь при этом одним лишь усилием воли одолеть плохое настроение, а оно от всего этого лишь усиливалось. «Надо успокоиться, отпустить себя, принять все как есть», — сказал я, вдруг отчетливо поняв это. Чентур улыбнулся, одобрительно кивнул, и я понял, что он ждал от меня именно этого понимания. «Негатив сам уйдет, если не пытаться гнать его силой», — продолжил я свою мысль. Все то, с чем мы боремся, лишь усиливается, а все то, что мы принимаем, уходит, подтвердил учитель моей мысли. Главное, что от тебя требуется, это осознать свои негативные эмоции, увидеть их как бы со стороны. Большинство людей живут в этих негативных энергиях и не видят их, не осознают, что это не является нормой. Ты же смог увидеть и осознать. Ты уже сделал это, а теперь нужно сделать так, чтобы негатив смог уйти. Именно в этом поможет тебе четвертое упражнение. Поэтому давай на этом прекратим разговоры и начнем безотлагательно. Энергия нейтральна. Чен показал мне, как выполняется четвертое упражнение и объяснил, что при таком особом положении тела, которое надо принять в нем, энергии очищаются очень легко и быстро. По сути дела мы стряхиваем из себя весь негатив. Да так, что он выходит сразу через все вихри. или чакры. Но это еще не все. Упражнение построено так, чтобы вырвавшаяся негативная энергия тут же поменяла свой знак с плюса на минус. И омыло тело уже свежими, чистыми потоками. Я не понял, как это возможно, но Чен объяснил. Энергия по своей сути нейтральна. Ту или иную окраску, негативную или позитивную, ей придает человек. Мы можем направить свою силу на созидательные цели. И это будет позитивная сила. Но если мы направим ту же самую силу на разрушение, в том числе и на саморазрушение негативными эмоциями и мыслями, то сила станет негативной. Те негативные переживания, которые накопились в тебе за твою жизнь, это твое же собственное порождение, результат не в то русло направленной энергии. Но ее можно направить и в другое, правильное русло, чему и способствует четвертое упражнение. В нем ты высвобождаешь энергию негативных переживаний, позволяешь ей очиститься поменять свой знак на плюс и придать тебе новый заряд созидательных сил. Я тут же загорелся жаждой поскорее выполнить это упражнение, и Чен предоставил мне такую возможность. Это оказалось совсем не трудно, а мое состояние буквально за какой-то миг как по волшебству изменилось, будто я и впрямь скинул с себя разом весь негатив. Чен объяснил мне, что именно это я и сделал. Последовательность выполнения четвертого упражнения. Первое. Нужно сесть на коврик, вытянув прямые ноги перед собой. Второе. Ноги слегка развести в стороны, так чтобы стопы оказались примерно на ширине плеч. Третье. Абсолютно прямые руки прижать к туловищу и ладонями плотно упереться в пол рядом с тазобедренными суставами. Четвертое. Сосредоточить все свое внимание на области солнечного сплетения. пятое. Сделать глубокий полный вдох, на выдохе медленно опустить голову, коснувшись груди и подбородком. Шестое. Делая глубокий вдох, одновременно согнуть ноги в коленях, подтягивая ближе к себе стопы, которые по-прежнему находятся на расстоянии примерно ширины плеч друг от друга. Седьмое. Продолжая вдох, надо медленно выпрямить шею, а затем завести голову назад. Восьмое. Продолжая вдох, плотно упритесь в пол стопами, согнутых в коленях ног и ладонями, которые не меняют свое положение, по-прежнему оставаясь на уровне тазобедренных суставов. Девятое. Продолжая вдох, довольно энергичным движением поднимите тело вверх, опора ладони и стопы, так, чтобы туловище оказалось параллельно полу, а голова была закинута назад, вниз по отношению к полу. Руки полностью распрямлены и строго перпендикулярны полу, Ноги от щиколотки до колена также. Десятое. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, задержав дыхание, максимально напрягая все мышцы. Делая выдох, опуститесь на пол и вернитесь в исходное положение. Ноги прямые, голова опущена на грудь, отпустив напряжение во всем теле. Двенадцатое. При необходимости можно отдохнуть не более одной минуты, затем надо выполнить все сначала еще два раза. Пояснение к упражнению. Это упражнение, как и другие, надо выполнять в первый день три раза, затем ежедневно добавлять еще два раза, пока не дойдешь до девяти. Мне это упражнение далось легко. Я видел, как легко выполняют его и другие люди, значительно старше меня. Сложности могут быть у ослабленных людей, им не всегда удается сразу поднять тело до горизонтального положения, и чтобы руки при этом оставались прямыми. Но по мере тренировок это получается у всех. потому что силы и энергии организма возрастают прямо на глазах. Чен сказал, что для облегчения своих усилий при выполнении этого упражнения надо не забывать сосредотачиваться именно на области солнечного сплетения. Там источник силы. Если мы будем сосредотачиваться на напряжении в руках или ногах, толку будет меньше. Такое сосредоточение отнимет у нас силы. А вот от солнечного сплетения прибавление сил пойдет очень заметно. Причем не только для собственного физического действия, но и для очищения энергии. Сначала мы прилагаем усилия, напрягаемся, а потом расслабляемся. И при этом чередовании напряжения и расслабления как раз и происходит мощный выплеск негативной энергии. Ее переполюсовка и возвращение нам потоков этой энергии в уже положительно заряженном варианте. Только для полного эффекта очень важно дышать, как и при предыдущих упражнениях. как можно более полным и глубоким дыханием. Таким образом мы поможем организму и выплеснуть энергию, и вновь вернуть ее себе уже в другом качестве. Таким образом это упражнение нечто вроде энергетического душа или ванны. Если выполнять его каждый день, удается очищаться от негативных энергий быстро и эффективно. После того, как я начал осваивать это упражнение, мое состояние нормализовалось. Прекратились приступы апатии и плохого настроения. Я снова пребывал в ровном, спокойном, гармоничном и жизнерадостном состоянии.